218. Мордехай Каплан. 1881-1983. Реконструктивизм, иудаизм как цивилизация. Мордехай Каплан воспитывался как ортодоксальный еврей. Прожил большую часть жизни как еврей консервативный и был основателем того, что теперь стало четвертым течением иудаизма. Реконструктивизм. Разрыв Каплана с его ортодоксальным воспитанием был решительным. Уже в зрелые годы он обнаружил, что отрицает два основополагающих и традиционных догмата веры – трансцендентного личностного бога и избранности еврейского народа. По мнению Каплана, современная наука доказала несостоятельность представлений о личностном боге, который вмешивается в ход истории и знает мысли каждого человека. Он скорее верил в благочестие, которое живет в каждой человеческой душе, являясь источником всех моральных ценностей данной личности. Хотя подобное учение логически вело Каплана к отказу от соблюдения еврейских ритуалов, ведь в конце концов для него не стало Бога, повелевавшего соблюдать их. Он остался евреем, придерживающимся ритуальной практики. Каплан воспринимал ритуалы не как божественные заповеди, а как обычай еврейского народа. На своих ортодоксальных современников Каплан не оказал никакого влияния. Когда в 1945 он издал новый молитвенник, его критики шутили, что молитвы книги обращены не к Богу, а к тому, к кому они могут иметь отношение. Традиционное начало англоязычного делового письма обращения. Возмущенный изменениями, которые Каплан внес в это издание, группа ортодоксальных раввинов отлучила его и публично сожгла его молитвенник Отрицание Капланом бытия личностного бога составило ему отрицать и учение об избранном народе. Без личностного бога евреи явно не могли быть избраны. Каплан считал также самонадеянным веру евреев в то, что бог выделил их из всех остальных народов, возложив на них особую миссию. Отказ от идеи избранности, считал Каплан, подтвердит, что евреи не ставят себя в расовом отношении выше своего окружения. Одним из изменений, внесенных им в свой молитвенник, и вызвавшим споры, стала переработка молитвы, читаемой евреями, которые вызывают к Торе. В традиционном тексте молитвы евреи благодарят Бога, который избрал нас из всех народов. В молитвеннике же Каплана вместо этого Скана сказано «Кто возвел нас к служению тебе». Несмотря на то, что Каплан отказался от веры в Бога в том смысле, Этого понятия, которого 3000 лет придерживались евреи, он никогда не думал отказываться от своей привязанности к еврейским ценностям. Основополагающей для созданной им реконструктивистской идеологии стала убежденность в том, что иудаизм – это эволюционирующая религиозная цивилизация, в которой свою роль играют и религиозные учения, и соблюдение ритуалов, и народность, и культура. Каплана загладывает свою первую самую важную книгу «Иудаизм как цивилизация». Она вышла в свет, когда ему было 53 года. Но он прожил после этого еще 48 лет. Достаточно долго, чтобы увидеть, как его произведение стало основой нового течения виудаизм В течение десятилетий, после того, как он начал создавать и распространять философию реконструктивизма, Каплан не мог порваться с консервативным течением, ведь он преподавал в еврейском теологическом семинарии более полувека, с 1909 по 1963. Его рационалистическое отрицание традиционного еврейского понимания Бога сильно повлияло на многих, кто стал консервативными раввинами в 20-50-х годах 20 века. Побудив некоторые из них отказаться от веры в личностного Бога, Вероятно, не случайно после ухода Каплана самым популярным профессором семинарий стал Гешель. Во многих отношениях теологический противник Каплана в своих работах и в своей жизни. Гешель искал пути, которые позволили бы его народу поддерживать связь с Богом. Каплан заметно изменил еврейскую жизнь всюду, где не были влиятельные ортодоксы. Именно ему принадлежит идея создания еврейских общинных центров как основных мест встреч евреев по иным, нежели чтение молитв, поводом. В 1922 Каплан отметил Бат Митцва своей дочери Джудит, ставшей первым подобным празднованием совершеннолетия еврейской девушки в Соединенных Штатах. С тех пор церемонии Бат Митцва в честь женщин стали обыденным явлением. Каплан выдвинул и идею создания хеврот – небольших еврейских групп, объединяющих людей для совместной учебы, выполнения еврейских ритуалов и для взаимопомощи. Впоследствии эта идея Каплана вылилась в движение Хеврот, и эти группы охватывают сегодня тысячи евреев. После ухода Каплана из еврейской теологической семинары, его последователи ощутили себя свободными в действиях. Реконструтивизм стал самостоятельным течением, собственными синагогиями и ассоциациями раввинов. В 1968-м в Пиладельфии открыт Реконструктивистский Раввинский колледж. Хотя реконструктивизм, по сути, основан на работах и учениях одного человека, Колледж в своем развитии весьма далеко отошел от рационалистического подхода Каплана. Некоторые из основополагающих постулатов учения Каплана вообще отвергнуты самими реконструктивистами. Сегодня большинство студентов этого колледжа преднают идеи личностного бога и читают молитвы, упоминающие об избранности евреев. Однако, в отличие от консервативной еврейской теологической семинарии, этот колледж представляет своим студентам значительную свободу в исполнении ритуалов, и накладывает ничтожно мало ограничений на толкование ими иудаизма. По данным на 1988 год, на территории США насчитывалось 62 реконструктивистские синагоги. Ведущая в реконструктивистском течении и основанная самим Капланом синагога, известна как Общество распространения иудаизма, расположена она в Нью-Йоркском районе Аттер-Вест-Сайда.